ум и логика. Многие богословы и мистики отводят человеческому уму незначительное место, однако он существует. Аккант даже утвердил априорный характер логики, стало быть, определенная роль этим предметам предначертано. Что касается ограниченности области применения ума и особенно логики, она торжественно провозглашается представителями поэзии в широком смысле – лириками. И действительно, акканты, Пытаясь логически анализировать душевные состояния людей, мы часто вынуждены довольствоваться грубыми схемами, которые явно неадекватны. Примечательно, однако, что подобная ситуация распространена в особенности, если иметь в виду материальность мысли, то есть ее способность непосредственно воздействовать на феноменальный наблюдаемый мир. Характерно, что материалист Фрейд сформулировал аналогичный вывод в результате многолетнего изучения неврозов навязчивости. Он пишет, что что навязчивая идея, находясь глубоко в подсознании, ведёт себя так, как будто она существует реально. Совершенно естественно, что такая грубая сила, которая в состоянии изменять даже материальный мир, не может служить тонким инструментом исследования тайных состояний души, высшего религиозного познания и тому подобное. С другой стороны, археологические раскопки ведутся сначала бульдозером, затем лопатой и только потом уже кисточками. Археолог вооружённый только кисточкой рискует не найти ничего. Автор позволяет себе сравнивать логику с бульдозером, ум с лопатой, а трансцендентной интуиции с кисточкой. Разумеется, человек высокого духовного уровня может пользоваться исключительно интуицией. Однако автор полагает, что если такой человек захочет, то и обычный ум будет к его услугам. А может быть, он был умным в предыдущем воплощении и теперь осваивает иные инструменты. Так что, если не надеяться на своё высокое духовное начало, то начинать изучение объекта лучше с формально-логической схемы. Потом следует содержательный анализ, то есть выявление всех видимых связей и структур. А уж только потом стоит добиваться мистического ощущения единства данного объекта и искать в нём Бога. Предположим теперь, что мы дошли до такой стадии изучения объекта, что различные мысли о нём стали нас навещать. Как к ним относиться? Первая стадия характеризуется безумной любовью к каждой из пришедших после долгого ожидания и бесплодных усилий мыслей, как смотрит начинающий художник на свою первую картину. Указанное чувство любовь означает, что мы на верном пути, то есть духовно, ну, в данном случае умственно, растём, но вовсе не означает, что появившаяся мысль правильная и умная. Скорее всего, это мысль не только глупа, но ещё и чужая. Когда-то давно в процессе обучения услышанное взятям забытое, а теперь всплывшее в главе. Убедившись в этом обстоятельстве, продолжаем размышлять, соотнося появляющиеся мысли с тем, что нам уже известно, и стараясь вычленевать что-то новое, что в них содержится, терпеливо дождавшись появления в самом деле оригинальной мысли и сопутствующего мимолётного ощущения чистого счастья. Мы пытаемся пристроить эту мысль в уже существующую систему наших представлений об объекте. при этом систему приходится перестраивать, менять систему связей и так далее. Получив новую систему представления об объекте, полезно сравнить её с предыдущей с двух точек зрения: какая модель адекватнее и какая более компактна, то есть больше соответствует бритве Оккама. При этом следует иметь в виду, что расширение модели допустимо лишь при одновременном значительном увеличении её адекватности. Скорее всего, придётся перебрать много оригинальных мыслей, пока не появится что-то путное. Написанное выше является примером того, как можно использовать ум при работе с откровениями в форме приходящих мыслей. Немсколько сложнее обстоит дело с откровениями морального, этического и мировоззренческого характера. Но и здесь общий принцип тот же: не следует считать, что первая мысль первое откровение истина. Скорее всего, наша интерпретация не точна. Думайте, сопоставляйте вопрос с ответом и стремитесь найти такую интерпретацию откровения, которая в наибольшей степени увеличивает ощущение единства и гармонии мира.